Глава двадцать пятая. Ева. «Мам! Мам! Новый год!» Владик залетает в кухню, делает вираж вокруг стола, толкает меня плечиком в ногу, и от неожиданности я роняю лопатку в блюдо с салатом. Зеваю, прикрыв рот ладошкой, и устало поглядываю на возбудораженного сына. Я мыслю и реагирую заторможенно, потому что всю ночь не сомкнула глаз. Размышляла, что делать с предложением Тимура, но так и не приняла решения. Всё это странно, дико, неправильно. Я его едва знаю, а с другой стороны, нам с сыном больше некуда идти. И машинально я уже сейчас веду себя в его доме как полноправная хозяйка. Весь холодильник перепотрошила, забила полезными продуктами, избавилась от полуфабрикатов, дала установки Андрею. И вместо того, чтобы бежать куда подальше от подозрительного вулканова, я готовлю ему завтрак». «Ураганчик, тише!» Приседаю к сыну, а он в припрыжку мчится к выходу. «Что случилось, Владик?» Мой вопрос летит ему вслед, но не достигает цели. Распыляется по пути и теряется в восторженных визгах ребёнка. Слишком громких, надоедливых. «Не для меня, нет. Я привыкла к гиперактивности сынишки». Однако Игорь не раз злился на него за шум и крики. И если собственного отца малыша раздражал, то что говорить о вечном хмуром вулканове? «Владик!» — зову строже и шагаю следом. «Новый год!» — голосок отдаляется. А я совершенно не понимаю, что вызвало такую восторг у моего ребёнка. Почему он вдруг вспомнил о своём любимом празднике? На календаре октябрь, осень в разгаре, а Владик уже выучил времена года. не может ошибиться. «Где Дед Мороз?» — пристаёт он к кому-то. Цепляюсь взглядом за Андрея, который тащит несколько пакетов, шагает вглубь холла. «Я не подхожу?» — смеётся он, запыхавшись. «Не-а! Ты...» — Владик думает, перебирает в голове всех известных персонажей. «Эльф, что ли?» — выдаёт то, что запомнил из рождественских сказок. «Спасибо, хоть не Снегурочка!» — громче хохочет водитель. Сам ещё как ребёнок. Молодой, радостный, полной жизни. Как только сработаться смог с замёрзшим Тимуром? «Не-е-е!» — тянет Владик, и следом доносится топот ног. «Эй, не урони на себя!» — взволнованно рявкает Андрей. «Переступаю порог, и ноги на скорости несут меня дальше. Успеть бы ураганчика забрать, пока он не влез в чужие вещи, не сломал ничего и не разозлил хозяина дома». Спотыкаюсь о большую коробку. Сквозь плотный картон не понять, что внутри, никаких надписей, только наклейка службы доставки. Не могу угадать, что за фантом вдруг оказался на моём пути. Впрочем, в мрачном особняке Вулкановых я ничему не удивлюсь. Пытаюсь обойти преграду, но с размаха упираюсь пальцами ноги в свёрток поменьше, мычу, сдавлена от неприятной боли пронзившей ступню. Владик, вернись в комнату, пожалуйста. отчитываю его, пытаюсь поймать, пока он виртуозно убегает. Андрей, хрупкое и бьющееся, что-то есть? уточняю беспокойно, когда сынишка садится на одну из коробок. А вроде не должно, роняет пакеты на пол, протирает пот со лба. Игрушки там разные, из интернет-магазина, и подельному списку босса ещё пришлось сгонять в детский мир. Фух, выдыхает тяжело. Раскрыв рот, я окидываю взглядом посылки разных форм и размеров. И им заставлен весь холл, даже на стеклянном столике свёрток притаился. Мам, открыть можно? Владик ладошками любно проводит по самой большой коробке. Посмотрим, что там внутри. произносит игривым тоном мультяшки. Нет, подожди, поднимаю палец вверх, шикаю на сына. Он наконец слушается. Садится на диван, как приличный мальчик, укладывает ладошки на колени. А я не сразу замечаю, ради кого он так старается, и не слышу скрип двери кабинета, упускаю звук шагов за своей спиной. Ночью открыть, тихонечко шепчет мне Владик, как на Новый год? Опять за своё. И глазки загораются, наполняются пляшущими изумрудными искорками. Нет, это ошибка какая-то. Сначала надо всё выяснить у Вулканова. Пячьясь назад, не сводя глаз с организованного беспорядка, «Тимур Викт...» Решаю окликнуть его, но осекаюсь, почувствовав на своих плечах сдавливающую тяжесть ладоней. Ледяных настолько, что холод проникает сквозь трикотажную ткань платья, а миллиарды игл проносятся по телу. Осторожнее, Ева. Макушку обдаёт контрастно горячим дыханием. Что-то не так? Покачнувшись, невольно упираюсь спиной в жаркую твёрдую грудь. Чувствую давление ледяных пальцев на своей коже — Я будто в капкане, в лапах внезапно выбравшегося из берлоги медведя. Замираю и считаю последние секунды жизни перед тем, как меня разорвут. Что это и зачем? Очнувшись, поворачиваюсь к Тимуру лицом, погружаюсь в его зелёные омуты, холодные, как и руки, безжизненные. Не выдержав, отвожу взгляд. Как раз в тот момент, когда в глубине разгорается слабый огонёк, Вот дед Мороз разрывает неловкую тишину Владик. Несётся мимо Андрея, который тяжести носил и коробки расставлял, но до почётного звания зимнего волшебника так и не дотянул. Сынишка не всё понимает, но будто чувствует на уровне интуиции. Ветер радостно летит сейчас прямо к комнате Тимура, впечатывается в его колено и порывисто обнимает крохотными ручками за ногу. Вулканов обращается в камень. Будто боится пошевелиться, чтобы не навредить малышу. Теряюсь и я, не зная, как реагировать на порыв сына. Он общительный, но чтобы настолько, и с едва знакомым человеком. Впервые вижу Владика таким открытым и беззаботным. Да и Тимур выглядит иначе. Смягчается, теплеет, хоть по-прежнему сохраняет напряжённую позу. Игрушки. Вашему сыну. произносит медленно, не отрывая взгляда от малыша. Мне показалось, вы не привезли ничего с собой. Чуть приподнимает уголки губ вверх, когда Владик запрокидывает голову и всматривается в его лицо. Сынишка делает фирменные просящие глазки, как у кота из мультика, и моргает так мило, что я бы растаяла и сдалась мгновенно, но рядом Тимур, и вряд ли на каменного босса подействуют детские трюки. Я ведь ещё не согласилась, Тимур Викторович. намекаю ему в ночном разговоре и киваю на подарки. "Но «Ну и не отказали, Ева", выдыхает он. Жестом просит Андрея уйти, а затем протягивает руку Владику, берёт его маленькую ладошку, но даже не сжимает. Слишком хрупкая и игрушечная она для его мощной лапы. "Повредить опасается. Давай с этой начнём". Ведёт к той самой огромной коробке, через которую я чуть не перецепилась. Тебе должно понравиться, добавляет тише, словно нервничает. Какие-то жалкие минуты, и холл буквально взрывается от ликующих детских воплей. Владик откидывает разорванный картон и запрыгивает за руль большого автомобиля. По моделю он напоминает кабриолет вроде того, который сын ручкой нарисовал, и по цвету тоже синий. Бип! Сын звонко имитирует сигнал А затем находит кнопку настоящего. И теперь уже ребёнок и машина звучат в унисон, а дом превращается в оживлённую трассу в час пик. Игорь прибил бы на собой их за подобное, поэтому я и не покупала Владику огромных игрушек, как бы он ни просил. Договаривались на что-то более безопасное для общественного спокойствия. Поморщившись от громких звуков, настороженно косойсь на Тимура. Могу поспорить, что вижу улыбку на лице сурового мужчины, замираю на мгновение, моргая часто и не веря своим глазам, перевожу дыхание и возвращаюсь к гоняющему по холлу сыну и неосознанно улыбаюсь сама».